глава 38 странные железнодорожники сибирь станция половина 1921 год протекция катерина в вопросе перегона экспедиционной сцепки из заларей в тереть принесла свои плоды правда торжество едва не испортил комендант состава поначалу и слушать не желавшая нагрузки своего эшелона дополнительными четырьмя вагонами спасла положение опять-таки катерина догадавшаяся аргументировать свою просьбу, тяжело позвякивающей корзинкой с запахом самогона. Сам перегон показался не только достаточно продолжительным, но и досадным. Станция Чилдон, где Берг хотел непременно побывать, была всего в 30 верстах южнее Заларей, Но выхода не было. Назойливое внимание к экспедиции бандитов не располагало к беспечности. Если в крупные села замазчиков предпочитал без нужды не соваться... То блокпост Челдон с населением всего в полтора-два десятка обитателей представлял для него легкую добычу. Понимаю, что обидно, друзья, вздыхала Гасфер. Доехать до Иркутска и возвращаться оттуда практически туда, откуда выехали, досадно. Но иначе мы партизан со следа не собьем. До отъезда из Терети Берга навязчиво осаждали охотники Ефим и его племяш. Им хотелось присоединиться к экспедиции, однако Гасфер был против. Поймите, друзья, вас нет в утвержденном правительством Краснощека списке членов экспедиции, убеждал он. К тому же, извините, и с документами у вас непорядок. Нас проверяет каждый встречный красноармейский патруль, а начальники станции и коменданты всякий раз при появлении иностранной экспедиции шлют запросы в Читу. И отпускают нас только после телеграфного подтверждения наших полномочий. А тут откуда не возьмись еще парочка русских помощников без документов. У тебя, Ефим, есть какая-то справка из Заларинского сельсовета, а у вас, Вадимы, этого нету. Задержит вас для выяснения, и нас заодно. Нет, право, рад бы, да не могу вас взять. Просители с разочарованным видом уходили, чтобы через полчаса подступиться к эгосферу снова. Когда сцепка была уже прицеплена к составу, и Берг с друзьями прощался с Катериной, Марией Радионовной и прочими, Рейнвард потащил Ефима к хвосту состава. — Ты чего, Вадим? — не понял охотник. — Я все равно с ними поеду, старик. Залезу в теплушку с лошадьми, спрячусь все на и поеду. Помоги-ка дверь открыть. — Куда ты без документов? — взмолился Ефим. — Правильно этот однорукий ученый говорит. У меня хоть сельсоветская справка, а у тебя ты и вовсе ничего нету. — Да и зачем тебе за ними гоняться-то? Разъясни толком, Вадим. — Никакая это не экспедиция, — зашептал Рейнвард. «Золото они ищут, Колчаковское, понял?» Я подслушал разговор Берга с сыном, когда они возле Солонки говорили. Он китайцу координаты схрона с золотом дал, а сам доставать его отказался. «Ну и пусть ищут. Тебе-то чего? Мало ты пострадал из-за проклятого золота». «Ефим, мне Волоков нужен. Тот мерзавец, который меня чуть не убил, из поезда сбросил». Тю, темнишь ты, Вадим». Где ж ты Волокова своего искать станешь? Еще не знаю, Ефим, но сердце чует Волоков где-то рядом с золотом. Не может он далеко от своего тайника уйти, сердцем чувствую. Прости, Ефим. Рейнвард искренне обнял охотника за плечи, слегка тряхнул. Ты меня от смерти спас, я такого никогда не забуду. Но волоковский след чую, и по нему пойду. В сень, Сене, Без документов? мыкнул старик. «Ладно, ты упертый. Если уж чего решил, не собьешь. Пошли, помогу. И котомку свою дам с припасом. Там немного, но с голоду пару дней не помрешь». «Так ты котомку для меня приготовил, а сам молчал?» вспыхнул было Рейнвард. «А ты не догадываешься, почему, Вадим? Вроде умный». «Привязался я к тебе, старый дурень». — Думал, вот и глаза кому будет прикрыть, когда помру. — Не болтай, Ефим. — Ты еще меня переживешь, — снова обнял старика за плечи Вадим. — А я еще, может, и вернусь. Махая кепкой собравшимся на станционном дебаркадере за ларевчаном, Берг обратил внимание на то, что среди тех не было ни Ефима, ни его племянника. — Обиделись, наверное, — подумал он. К вечеру того же дня, преодолев несколько десятков верст по Транссибу и немного не доехав до Иркутска, путешественники со своим имуществом были загнаны в один из тупиков станции Усолья-Сибирская. Велев своей гвардии сидеть в теплушке и до его возвращения не высовывать оттуда носов, Агафья отправился в контору станции и без труда нашел коменданта. Предчувствие его не подвело. Экспедицию Берга второй день ожидала телеграмма от Краснощекова, переданная по всей линии. Развернув синеватый казенный бланк с наклеенными в крифе в кость ленточками, Гасфер прочел. «Дорогой господин Берг, ВСК. Вызывают в Москву, ЗПТ. Выезжаю делегации послезавтра, ТЧК. Если во время проезда спецпоезда будет возможность встретиться на одной из станций ЗПТ, был бы рад поговорить, ТЧК. Коммунистическим приветом, Краснощеков. «Товарищ комендант». Когда можно ожидать специального поезда из ДВР? Депеша пришла сюда, судя по отметкам, вчера, а президент пишет послезавтра. То есть, получается, завтра уточнила Гасфер. Трудно сказать, товарищ ученый. Тем более мы же с вами не в Иркутске, а в Усолье. Здесь они вообще могут не сделать остановку. Хорошо. Значит, я занимаю позицию на входной стрелке и просто жду. Комендант бросил на иностранца неприязненный взгляд. Однако на дипеше Краснощекова стояла пометка «Правительственная», и это удержало его от резкости в ответ на явную иронию. «Ехали бы в Иркутск, господин Хороший. Там бы и встретились. Хотите литер на проезд? Предоставлю». «Лучше бы организовали отправку ответной телеграммы Краснощекову товарищ комендант», перебила Гасфер. «Это-то, я надеюсь, в вашей компетенции». Набросав текст, он поставил обратным адресом тупик номер 46, станция Усолье-Сибирская, и вышел из комендатуры. Проводив посетителя тоскливым взглядом, комендант постучал кулаком в стену, вызывая телеграфиста. Ночью в стену теплушки, где устроились на ночлег члены экспедиции, забарабанили. Красноармейский патруль, снова проверив документы у всей пятерки, только после этого передал бланк ответной телеграммы Краснощекова. усолье сибирское ТЧК. Рассчитываю быть у вас 18-го Запыта. Рано утром, ТЧК. Необходимые указания комендантам Усолья-ЗПТ, Иркутска, отданы. Краснощеков. На следующее утро Агасфер, собрав свою команду, расположился на главной платформе станции. Ждать пришлось недолго. Через четверть часа специальный поезд с делегацией ДВР прибыл в Усолье-Сибирское». По обыкновению того времени впереди локомотива были прицеплены две открытые балластные платформы, обложенные по периметру мешками с песком. Когда состав остановился, из-за мешков показались фигуры передовой охраны — красноармейцы с винтовками. Вагон ДВР был украшен флагами республики — красным полотнищем с черным углом. Первым на платформу станции выскочили несколько людей в униформе ВЧК ОГПУ, перетянутых ремнями и портупеями кожаных куртках. Следом из вагона вышел Краснощеков. Близоруко оглянувшись, он, наконец, приметил стоящего в сторонке Берга и поспешил к нему. «Здравствуйте, господа! Ей-богу, рад видеть! Ну-с, господин Берг, каковы ваши научные достижения?» «Здравствуйте, товарищ президент! Весьма польщён оказанным вниманием и тем, что вы сочли возможным сделать здесь внеплановую остановку. О наших успехах и неудачах говорит рановато». Пока можно с уверенностью сказать, что нами определен стык тектонических плит, сдвиг которых послужил основой мощных землетрясений прошлого и нынешнего веков. Записи сейсмографов требуют детального изучения и расшифровки в лабораторных условиях. Значит, песня долгая, — понимающий кивнул Краснощеков. А нам тут что делать, пока вы к себе домой вернетесь и записи расшифруете? Ждать новых землетрясений? Или, как говорится, Бог помилует? Определенного пока ничего не могу сказать. Ясно одно, подвижка плит пока не критическая. Наука тут только делает первые шаги, Абрам Моисеевич. Бергу было противно водить симпатичного ему человека за нос, но выбранная им роль не давала никаких шансов избежать этого. Понятно, рассеянно проговорил Краснощеков. Дополнительная помощь техникой и людьми требуется? Очень хотелось бы попасть в район реки Белой, Географически это станция Половина и Тайтурка. Именно там, судя по всему, продолжение тектонического разлома, и в районе блокпоста Челдон хотелось бы полевые испытания провести. Но, увы, судя по карте, там одна однопутка, и, стало быть, наша сцепка будет мешать регулярному движению поездов по Транссибу. Попробуем добраться туда пешим ходом. Минуточку. Оставив Берга, Краснощоков сделал два шага в сторону и властно махнул рукой небольшой группе железнодорожных чинов. Задав им несколько вопросов, он вернулся к агосферу. «Что касается станции «Половина», то тут все складывается для вас как нельзя лучше, Михаил Карлович», с улыбкой сообщил он. «Мне только что сообщили, что Иркутская концессия господина Винта именно там, в порядке помощи Советской Республике со стороны мирового империализма, предложила сделать разъезд. Работы начались неделю назад, так что для вашей сцепки место на новой строящейся колее как раз найдется». Кроме того, я могу подсказать товарищам, чтобы вас по завершении работ прицепили к американским вагонам. С ними вы можете добраться до самой Читы. А вот с Челдоном сложнее. Там ваши вагоны приткнуть просто негде. Так что решайте. Или вы вовсе отказываетесь от работ на блокпосту. Либо сделаете туда марш-бросок со станции Половина. Товарищи уверяют, что дорога там отличная, без разбитых мостов и прочих преград и так? Решение Берг принял мгновенно. Тогда попрошу оказать содействие в переброске на станцию «Половина». Оттуда мы уж как-нибудь сами до Челдона доберемся. Обернувшись, Краснощеков подозвал одного из встречающих. Вот, знакомьтесь, господин Берг, это председатель Иркутского исполкома товарищ Волков. Горячий, насколько я понимаю, энтузиаст трудового эксперимента с иностранными коммерсантами. Как там дела с устройством разъезда на станции «Половина», товарищ Волков? Отсыпка и трамбовка щебёночной подушки произведена, товарищ президент. Колья для второго пути уложена. Смонтирована и одна из стрелок. Сегодня, после прохода вашего поезда, планируется монтаж второй стрелки. Работа предполагается закончить к ночи. Потребуется еще какое-то время для испытательного прогона по новому пути разъезда специального балластного поезда. Но это уже, как говорится, рабочие вопросы. А почему у вас, товарищ Волков, вид такой недовольный? — Да непонятно все это, — высказался председатель исполкома. — Хоть застрели, не могу понять, почему буржуи решили устроить разъезд. — Почему именно на станции Половина? Есть гораздо более важные участки Транссиба, требующие расшивки. — Вот как? А что говорят наши железнодорожники-путейцы? — А что они могут говорить? Американцы ведут работы быстро и грамотно. Утверждают, что этот участок наиболее подходит концессионерам? как полигон для опробования новейшей американской методики железнодорожного строительства. И все равно непонятно. У этого винта драги на золотоносном участке простаивают, рабочие бастуют, а он железнодорожными делами занялся». Краснощеков прикусил нижнюю губу и сделал несколько шагов по абаркадру, глядя себе под ноги. Круто повернувшись, он в упор поглядел на председателя. «Непонятно, значит, вам, товарищ Волков?» Что ж, признаюсь, когда мне доложили про эту американскую инициативу, то сомнения тоже возникли. И я то же самое говорю, подозрительно, — подхватил Волков. Краснощеков сморщил лицо, как от кислого. «Иностранные коммерсанты ничего просто так не делают, вы это хотите сказать?» — протянул он. «Мистер Винт считает, что забастовка на его месторождении не случайна, и его таким образом выдавливают из России». «Да-да», — я говорил с ним, товарищ Волков. «Винт не мальчик, он все прекрасно понимает». «Можно, конечно, изгнать его прочь, спровоцировав конфликт с рабочими». «Представляю, как довольно потирают руки отдельные товарищи из СНК». «Винт вынужденно свернет в конце года работы и покинет Россию, а оборудование, которое он завез, останется в распоряжении нашей республики». «Выгодно это нам, товарищ Волков». Оборудование стоимостью несколько сотен тысяч золотовалютных рублей лишним для советской власти не будет, товарищ президент. Вот-вот, товарищ Волков, извините, но это не только жульнический подход к коммерсанту Винту. Это подход, дискредитирующий нашу власть. Это еще и недальновидный в экономическом и политическом смысле шаг. Ну уедет Винт, уедет еще десяток иностранных коммерсантов, Так ведь новые это со своими капиталами после таких подходов в Россию и вовсе не приедут. Вот вы, товарищ Волков, пойдете второй раз в лавку, где приказчик вам тухлятинку вместо качественных продуктов подсунул? Странно от вас такое слышать, засопел Волков. Вы что же, товарищ президент, советскую власть на одну доску со старорежимными приказчиками ставите? Да не я ставлю, устало махнул рукой Краснощеков. Они дальновидные и неумные товарищи себя так ставят. Господин Винт решил помочь советской власти с расшивкой Транссиба потратить немалые капиталы на оборудование двухпутки на одном участке. Действительно, с чего бы? Глядите на инициативу американцев шире, товарищ Волков. У этого коммерсанта возникли проблемы с профсоюзом, рабочие бастуют и требуют прибавки. Кстати, между нами говоря, совершенно необоснованной. Но рабочих поддерживают местные власти, поддерживает Москва. Вот и получается, что для него отхожий промысел с двух путкой единственный шанс обратить на себя внимание столичных властей. По-старорежимному говоря, желает выслужиться. В СНК про его инициативу уже известно, там расшивка Транссиба получила полное одобрение. И я в Москве непременно об этом буду говорить. Об этом, а также о том, что не к лицу советской власти играть с иностранными капиталистами в некрасивые игры. Я считаю, что нужно как-то воздействовать на профсоюз, чтобы они умерили свои требования. И работы на золотоносном участке возобновились бы. Я не прав, товарищ Волков? — Не знаю, — упрямо набычился председатель. — Не знаю. Я за советскую власть здесь кровь проливал. Мы в Америках не учились. — А было бы не лишним, — неожиданно развеселился Краснощеков. — И для вас, и еще кое-для кого. И здесь, и в Москве. Ладно, закроем пока дискуссию по политэкономии. Значит, говорите, на станции половина места для четырех вагонов экспедиции найдется? Точно так, товарищ президент. Вот вам, господин Берг, и стоянка для вашей сцепки. Краснощеков повернулся к эгосферу. Спасибо, господин президент. Остается найти локомотив, который дотащит нашу сцепку до этого участка. — А чем вам мой эшелон в качестве тягловой силы не подходит? — прищурился Краснощеков и повернулся, высматривая на дебаркадре железнодорожное начальство. — Товарищ комендант, если не ошибаюсь, распорядитесь, будьте добры, чтобы сцепка ученых была присоединена к нашему поезду. — Нету пока свободных маневровых локомотивов, товарищ президент, — тоскливо отозвался комендант. — Как это нет? — наклонил к плечу голову Краснощеков и снова обернулся, ища кого-то глазами. Не вижу управляющего делами Сибирькома товарища Брыкова. Сибирский революционный комитет, или сибревком высший орган центральной власти РСФСР в Сибири в 1919-1925 годах. Имел штаб-квартиру в Новониколаевске. Являлся чрезвычайным высшим органом советской власти в Сибири. Широта его полномочий определила ему роль сибирского совнаркома. Считался коллективным органом до 1923 года, когда наркомом путей сообщения был утвержден Дзержинский. «А, вот вы где! Товарищ комендант, еще раз объясните товарищу Брыкову, что именно вам мешает выполнить распоряжение президента ДВР. А мы в Москве, Владимиру Ильичу и Феликсу Эдмундовичу, всегда объясним, почему не вовремя приехали». Брыков, сверля глазами коменданта станции, шагнул вперед, но тот быстро сориентировался. — Ничего нам не мешает, товарищ Краснощеков. — Не подумавши, брякнул, извиняйте. — Сейчас найду маневровый локомотив. Сорвался с места комендант, однако был перехвачен Брыковым. Отступивший было в сторонку агасфер только и услышал, как, управ делами сибривкома, несчастного коменданта за плечи, часто и со вкусом повторял слово «Саботаж». — Хорошо быть президентом даже в краткосрочном буфере. — Невесело подмигнул Бергу Краснощеков. и предложил прогуляться под Абаркадору. — Вот такие дела, господин Берг. Боюсь, что это последняя услуга, которую я вам смог оказать. — Возвращаться, значит, не планируете? Может, на повышение пойдете? — Какое там к чертям повышение? — хохотнул Краснощеков. — Спасибо, если не расстреляют. — В лучшем случае найдут где-нибудь местечко подальше и поглубже. На вторых, так сказать, тролях. — Позвольте, но вы же, насколько мне известно, стояли у истоков революции в России, господин президент. Лично знаете товарища Ленина? Работали с ним? Разве ваш буфер не образец того, как можно и нужно работать в условиях советской власти? — Нынешней России не нужны такие успешные образцы, — вздохнул Краснощеков. — Я везу в Москву прекрасно аргументированный доклад о том, что удалось сделать в ДВР и что будет сделано, если мне не будут мешать еще два-три года, но... Красный террор и маузер для несогласных с политикой партии и правительства – вот, по мнению некоторых, главные инструменты для построения в России развитого социализма. Знаете, сколько на меня ушло жалоб в Москву за два года моего президентства? Больше трех тысяч. И главное – обвинение в сепаратизме. Оказывается, все, что я сделал в ДВР, это, дорогой господин Берг, не более и не менее как дешевый популизм и попытка дискредитации общей линии партии большевиков. — А вы говорите. Помолчав, Краснощеков оглянулся, чтобы убедиться, что ушел достаточно далеко от сопровождающих, и взял Берга под руку. — Вы ведь русский, Берг, я чувствую это. Я чувствую в вас родственную, хоть и не еврейскую душу. Как я вам завидую. Через несколько недель вы покинете эту обитель зла и будете спокойно доживать свои годы где-нибудь в спокойном Шанхае или Торонто, Но вы покинули сытую и благополучную Америку вполне добровольно, мистер Президент. Позвольте спросить, зачем? Хотите честный ответ, Берг? Я и сам не знаю. Предполагаю, потому что с молодых ногтей был глубоко проникнут внушенной мне идеологией. И только не смейтесь, я все еще надеюсь изменить этот мир. Блажен кто верует, да? Однако я хотел с вами встретиться вот по какому вопросу, господин Берг. После короткой паузы продолжил Краснощеков. «Мой заместитель Никитин от чего-то глубоко не взлюбил вас. Наверное, он тоже чует в вас русского», — хмыкнул президент. «Думаю, что, пользуясь моим отсутствием, он запросто может наделать вам неприятностей. Так что вот вам мой совет и напутствие. Заканчивайте свои исследования и постарайтесь как можно быстрее исчезнуть из России. И, Боже, вас упаси возвращаться в Читу!» «Если есть возможность, уходите на юг, через Хайлар в Харбин. Ей-богу, с китайцами договориться легче, чем с нашими комиссарами. Мне будет искренне жаль, если я узнаю, что вас и вашу экспедицию обвинили в шпионаже или в чем похуже. Вы поняли, господин Берг?» Потрясенная Гасфер молчал. «Вы не верите мне?» «Считаете меня провокатором?» «Уверяю вас, это не так». — Ага, вот и маневровый локомотив с вашими теплушками. — Прощайте, Берг. Я бы пригласил вас в свое купе доехать до нужной вам станции, но боюсь, что этим окажу вам недобрую услугу. Тряхнув на прощанье руку Берга, Краснощеков направился к своему вагону. А Газфер в глубокой задумчивости зашагал к хвосту поезда, куда локомотив пыхтя подтаскивал сцепку. Когда спецпоезд с делегацией ДВР, чуть проскочив остановочную платформу станции, половина остановился, а красноармейцы из хвостового вагона охраны перевели стрелку, дорожные рабочие на втором пути переполошились. К пятившемуся эшелону побежали люди в железнодорожной форме и инженерских фуражках. Воздух наполнился разноголосой трелью пронзительных свистков, люди махали красными флажками, всем своим видом показывая неуместность маневра. «Вы что, с ума посходили? Немедленно убирайте вагоны с новой колеи! Линия еще не прошла апробацию, она не принята технической комиссией управления дороги!» Красноармейцы пожимали плечами и пытались справиться с автосцепкой. Машинист локомотива подавал нетерпеливые гудки, торопя сцепщиков, чтобы ехать дальше. А Гасфер высунулся из теплушки, однако по здравому размышлению принимать участие в назревающем скандале не стал. «Не выходите пока, друзья!» предостерег он рвавшуюся на насыпь команду. «Без нас разберутся». Между тем скандал возле сцепки разгорался. Теперь уже красноармейцам просто не разрешали расцепить вагоны. Наконец Андрей, высунувшись из теплушки, радостно донес. «Отец, туда пошел этот, самый главный со своей свитой». «Краснощеков?» «Нет, который коменданта в Усолье гонял, как его? Сибревком что ли?» «О, это уже серьезно», — усмехнулся Агасфер. Сейчас он тут всех построит. Действительно, мимо теплушек в хвост поезда проследовал весьма раздраженный управделами Сибревкома Брыкин в расстегнутом кожаном пальто. Его сопровождали несколько особистов. «Кто тут старший?» — рявкнул Брыков. «Немедленно ко мне, главного инженера!» Крики моментально стихли. Теперь слышался только командирский голос одного управделами. «Так, это вы тут главный?» На каком основании препятствуете выполнению распоряжения властей? Что? Участок еще не принят техкомиссией? Ха, я не слепой. Груженные щебнем вагона уже на путях? Ах, это техническая необходимость. А по-моему, это самое настоящее вредительство. Погодите, дайте только вернуться в Иркутск, я вам разъясню технологию укладки путей. Молчать, молчать и слушать. Значит так. Сцепка из двух теплушек и двух платформ останется здесь и будет стоять столько, сколько потребуется. Это личное, понимаете, личное и категорическое распоряжение товарища Краснощекова. В вагонах важная научная экспедиция, выполняющая личное распоряжение товарища Краснощекова. Я буду возвращаться из Новониколаевска через 5-6 суток, и если хоть кто-нибудь из экспедиции пожалуется на плохой прием или неоказанную помощь, Прикажу арестовать виновных, всем все понятно. А теперь извольте помочь отцепить вагоны, мы уже выходим из графика. Сибривком рассерженно проследовал обратно, а технический персонал, только что громогласно протестовавший против самоуправства, молча ринулся к сцепке. Громко лязгнул стальной замок механизма, послышалось шипение сжатого воздуха. Через пару минут в дверь теплушки осторожно постучали, и уже улыбающиеся железнодорожники наперебой принялись уверять экспедицию в происшедшем недоразумении и на перебой предлагать любую помощь. Выпрыгнув из теплушки, Берг коротко представился, от помощи отказался и только поинтересовался, что тут, собственно говоря, происходит. Выслушав рассказ о том, что на предприятии господина-коммерсанта Винта забастовка, и он, чтобы не простаивать, выразил желание помочь советской власти в расширении пропускной способности Транссиба, Гасфер кивнул. Надеюсь, мои вагоны и впрямь не помешают? Нет? Ну и чудесно. А какие, собственно, цели преследует ваша экспедиция? Деликатно поинтересовался один из инженеров. Внутренне усмехнувшись, Агасфер в очередной раз преподнес байку о движении тектонических плит в недрах земли, упомянув, кстати, разрушительное землетрясение 1862 года, известное как «Цаганское». Стало быть, пытаетесь определить место будущей катастрофы? Откровенно усмехнулся еще один путеец. Вы можете смеяться сколько вам угодно, но ближайшее землетрясение в этом регионе не за горами, серьезно ответила Гасфера и перешел на английский язык. Хотя сам Иркутск расположен на краю относительно безопасной сибирской платформы, в непосредственной близости находится Байкальский рифтовый разлом. Впрочем, мы выбрали странное место и время для дискуссии, господа, вам не кажется? Инженеры переглянулись. «Простите, но мы не поняли последнюю часть вашей речи. Это ведь по-английски?» «Бог мой, прошу прощения», — немедленно извинился Агасфер. «Но я полагал, что советские инженеры-путейцы должны знать английский язык. Он ведь необходим для работы с технической документацией, не так ли?» «У нас для этого есть переводчик», — буркнул один из путейцев. «Здесь он нам не нужен, и поэтому...» «А где именно будет работать ваша экспедиция?» Не отставал второй. «На плато по ту сторону железной дороги. От станции Половина в направлении черемхова за Лари. Потом, возможно, обследуем русло реки Белой уже на этой стороне. Разрешите встречный вопрос, господа? Я вижу здесь специализированные вагоны-хопперы со щебнем. Между тем второй путь уже уложен. Неужели вы ошиблись в расчетах и завезли лишний дорогостоящий материал?» Железнодорожники переглянулись. My God, I thought that only the Russian didn't know how to count and calculate building materials at random, засмеялся Агасфер. But it turns out bad example is infectious and American businessmen. Бог мой, я полагал, что только русские ничего не умеют считать и расходуют строительные материалы на абум, но оказывается дурной пример заразителен и для американских бизнесменов. Местные путейцы, снова явно не понявшие ни слова, мрачно переглянулись. «Извините, я машинально», — извинился Агасфер. «Но эти вагоны и локомотив...» «Я делаю вывод о том, что рано или поздно вы уедете отсюда?» «Скорее рано, чем поздно. Думаю, дня через три все работы будут нами здесь выполнены, а что?» «Поскольку наша работа к этому времени тоже будет выполнена, то, может, ваш начальник ничего не будет иметь против того, чтобы прицепить нашу сцепку к вашему составу и добраться хотя бы до Иркутска?» «Думаю, это решаемо», — кивнул инженер. «Кстати, вагоны Хопперы уже, собственно, не наши. Они проданы новым владельцам и, скорее всего, пойдут сначала до Читы, а потом в Харбин». «Какая удача!» — обрадовался Агасфер. Мы тоже заканчиваем свою работу в России и подумываем о возвращении в Шанхай через Харбин. Думаю, что сможем расплатиться с вашей фирмой за транспортировку нашей сцепки до Харбина. На этом месте разговорчивому инженеру наступил на ногу его молчаливый спутник, и инженер с примолк. Заметив, что это не укрылось от Берга, молчаливый незнакомец криво улыбнулся. Наш босс, мистер Долман, не любит раньше времени раскрывать свои планы. Так что пока информация о продаже хопперов в Маньчжурию является конфиденциальной. Так что прошу вас не очень распространяться об этом, господин ученый. Агасфер расхохотался. Да кому в половине или Черемхова нужны ваши коммерческие секреты, господа? Впрочем, даю слово молчать. Примного обяжете, поклонился инженер. Кстати, я заметил на ваших платформах гужевые повозки. Да, там размещено наше оборудование. Вынужден вас разочаровать. По эту сторону железной дороги никаких путей, кроме козьих троп, нет. На реку Белую вам придется идти пешком. И еще раз, господин ученый, я попросил бы вас и ваших людей держать планы мистера Долмана в секрете. Агосфер склонил голову, скрывая улыбку. Я ведь уже пообещал. Так мы можем рассчитывать на вашу тяговую помощь? Это будет решать господин Долман. Лично я препятствий к этому не вижу. Всего хорошего, господа. По знаку Берга его спутники занялись ставшей уже обыденной работой. Спустили с вагонных платформ тарантасы, телеги и лошадей. Все это время Берг, не делая попыток приблизиться, с любопытством оглядывал лагерь железнодорожников, полдюжины хопперов, салон-вагон для инженеров и пару теплушек для рабочих. Рельеф местности, наполовину загороженный вагонами, был довольно интересен. В куске, срезанной при прокладке дороги подошвы сопки, был явный проход, а за ним в облаках клубящегося тумана громоздились серые утесы. Насыпь, на которую были спущены телеги и лошади, была довольно высокой, и чтобы не переломать ноги лошадям, пришлось вторично укладывать деревянные доски сходни. Агасфер поискал глазами Линя, кивнул ему. Линь. У меня к тебе поручение. Вернись в дальнюю теплушку и до темноты не высовывай оттуда носа. А когда стемнеет, попробуй без шума взобраться на ту скалу и поглядеть оттуда, чем там занимаются железнодорожники, понял? Только ради бога будь осторожен. Если что, беги оттуда на полустанок без оглядки. Мы разобьем лагерь на северной окраине поселка и будем ждать тебя там. — Хорошо, хозяин, — по привычке поклонился юноша и сейчас в теплушке. Скользя по насыпи и еле удерживая равновесие, Берг спустился к поджидающим его товарищам. Лошади уже были запряжены. Сверившись с крупномасштабной картой, Агасфер махнул рукой в сторону жилья и неторопливо зашагал рядом с Тарантасом. — Бергуша, тебе почему-то не слишком понравились эти железнодорожники, как я погляжу, — тронул его за рукав Медников. — Они такие же железнодорожники, как ты или Безухий. весело усмехнулся Берг и тут же предупредил, не оглядывайся на них лишний раз, Евстратий. «Но разъезд-то построен?» — запротестовал тот. «Если они не железнодорожники, то кто строил? Ты подозреваешь их только потому, что они не понимают по-английски?» И по этой причине тоже кивнула Гасфер. «Когда-то в юности у меня была невеста, а ее отец имел немалый железнодорожный чин». Мы часто спорили с ним по техническим вопросам. Тем я ему и нравился, надо полагать. Так вот, из разговоров с ним я крепко запомнил, что железнодорожных строителей без знания английского просто не может быть. Специфика профессии евстратий. И потом ты обратил внимание на их обувь? Обувь? Озадаченно переспросил Медников. Да, да, ты не ослышался, уже раздраженно повторил Берг. Путейцам приходится почти все время ходить по щебню. Им нужна крепкая обувь, если не сапоги. А у этих инженеров что на ногах? Щегольские башмаки на тонкой городской подошве. — Я слышал, ты назвал мое имя, Берг? — соскочил Старантаса безухий. — Да, назвал. Ху ты не заметил в лагере путейцев ничего необычного? — Я не слишком присматривался, — признался тот. Но на склонах скал по обе стороны прохода в горы несколько раз я видел блеск линз биноклей. Там по меньшей мере четверо дозорных, Берг. Это считается необычным. Молодец, Ху. А я вот не обратил внимания, признался Агасфер. Признаться, меня занимали другие вопросы. Первый. С чего бы это американским бизнесменам помогать большевикам в железнодорожном строительстве? И второй. Американцы умеют считать. И новая расширенная насыпь уже уложена и утрамбована. Зачем они вторично пригнали сюда полдюжины полнёхоньких хопперов? Шесть вагонов щебня фракции сорок семьдесят — это не пара стаканов семечек у бабки на вокзале. Тут что-то происходит, — ударил кулаком в ладонь Медников. Но что? Может быть, попытка диверсии встрял Андрей? Не думаю, сын, — покачал головой Берг. Если ты имеешь в виду наших друзей-японцев, то им вполне достаточно было взорвать южнее Иркутска пару тоннелей и тем самым наглухо закупорить трансип. Нет, друзья, тут все дело в золоте. Помните, Мария Родионовна и Екатерина рассказывали нам страшную историю о том, что возле Тайтурки долго стоял один из последних поездов с колчаковским золотом? Что двое подонков из офицерской охраны вытребовали у фельдшера отраву и вырубили чехов? А потом добыли у местного конезаводчика лошадей? Выгнали из вагона солдат и заставили их спрятать золото в холмушинских пещерах. Между прочим, вот они, холмушинские скалы. Берг с силой ткнул пальцем в карту. Собравшиеся вокруг молча глядели на его чуть дрожащий палец. От железнодорожной нитки эти две скалы не более чем в полуверсте. Золота, видимо, действительно много. Вот и пришлось им придумывать и организовывать эту аферу со строительством второго пути на этом участке. Вот вам и ответ на вопрос, для чего здесь лишние хопперы. Готов спорить, если мои предположения верны, и вся эта затея связана с похищенным колчаковским золотом, то и вывозить его будут в этих специализированных вагонах. Кстати, помните, один из инженеров проговорился, что вагоны уже проданы и сразу отсюда пойдут в Маньчжурию? Все складывается, друзья. Все молча глядели на агосфера. «Я только не уверен, что погрузка золота в вагоны уже началась», задумчиво проговорил тот. «Думаю, чтобы получше замаскировать золото, они наняли в атаку голодных людей, готовых на любую работу. Таких в Иркутске наверняка полно. Когда золото будет перенесено из пещеры поближе к разъезду, они приведут в действие механизм переворота платформ хопперов, уложат на дно ящики, поставят хопперы в путевое положение и снова засыплют их щебнем». — И туту -ту в Харбин, — присвистнул Медников. — Вряд ли на границе кто-то будет раскапывать вагоны со щебнем. Так что радуйтесь, господин Масао. Золотишко привезут прямо в руки вашего отца и иже с ним. А самый младший криво улыбнулся, но промолчал. — Ладно, — решила Гасфер, — здесь я оставил наблюдателем Линя. Если он увидит что-то необычное, то прибежит к нам и доложит. А если его заметят, Берг, возразил Безухий. Линь очень молод и неопытен. Пожалуй, я останусь с ним. Агасфер задумался, потом отрицательно покачал головой. Судя по всему, любителей золота тут много. Если они заметят соглядатев, то ты ему ничем не поможешь. Тебя тоже убьют. Пусть они грузят золото. Меня заверили, что работы будут закончены дня через три. а мы выдвинемся на блокпост Челдон и попробуем произвести там разведку. Нам рассказывали про тамошний схрон с золотом, который воры устроили под взорванной часовней. Проводив товарищей, Линь принялся за уборку теплушек, одна из которых была для экспедиции домом на колесах, а вторая использовалась для перевозки лошадей. Посвистывая, он быстро прибрался в доме и направился ко второй теплушке. Однако, взявшись за откатную дверь, молодой китаец на мгновение замер. В вагоне послышался какой-то звук. Облизав мгновенно пересохшие губы, Линь поглядел в сторону удаляющейся кавалькады. Более всего ему хотелось пуститься вслед и доложить об услышанном Бергу. Но, может, он ошибся? Одна только мысль о том, что он может стать объектом насмешек Безухова, заставила молодого китайца вспыхнуть. Приникнув ухом к дощатой стенке вагона, Линь напряженно прислушивался. Нет, он не ошибся. Внутри вагона был кто-то чужой. Что-то тихо стукнуло и покатилось по полу теплушки. Звякнул металл. Кто-то задел бидон с водой для лошадей. Сжав зубы, линь взвел курок револьвера и рванул дверь в бок. В хлынувшем внутри теплушки потоке света мелькнула темная фигура. Застыв на мгновение от неожиданности фигура метнулась в сторону. Нажимая на курок револьвера, линь в последнее мгновение чуть повел стволом вверх. направив пулю над головой незнакомца и грозно крикнул эй бросай оружие выходи пока из пулемета не покрошил но ну! через мгновение из темноты послышалось эй ходя не стреляй я выхожу у меня нет оружия